Глава шестьдесят в а На самом деле проиграл немецкий народ. Им не хватило силы воли. Они не заслужили того лидера, который был им послан. Бьом сидел в кузове открытого джипа, который громыхая медленно ехал в сторону его неблагодарной страны, в окружении бесхребетных генералов и других высших офицерских чинов. которые и предали фюрера. Какая жестокость, что достойные люди, такие как командир Шульц, убиты, а мекотелые и безмозглые продолжают жить и как черепахи ползут сейчас домой, бряцая своими медалями. Как можно так медленно плестись? От него мог быть толк в Берлине, а он застрял здесь вместе с остатками двух разгромленных батальонов. которые передвигались со скоростью п е ш е г выхода солдат и п о л д ю ж и н ы панцеров. Как союзники умудрились выиграть? Как британцы и американцы не заметили, что у них с Германией общие интересы? Очевидно, что им нужно было объединиться и разбить еврейско-марксистских сообщников, захвативших Россию. А теперь эти страны с приличным расовым составом населения объединились с этим жалким подобием людей славянами. Это отвратительно, невыносимо, возмутительно. Как они умудрились выживать и воевать, при том, что им приходилось забирать оружие у собственных погибших солдат? Все его знания психологии, полученные в к е м б р и д ж е учеба самыми блестящими умами его поколения не подготовили его. их невероятной способности страдать. Весь его опыт говорил, что они должны были сломаться очень давно, еще много месяцев назад. Французы, к которым они достаточно долго относились, вполне терпеливо должны были принять их и восхвалять. Англичане, уважающие благородное происхождение, передовую теорию евгеники и расовую чистоту, должны были объединиться с немцами с самого начала, но ничего из этого не произошло. Он представил, что бы сделал, если бы встретился с немецким генералом, который командовал на востоке. Плюнул бы ему в лицо, сорвал эполеты, размазал его жалкие, ничего не стоящие мозги по полу. Упиваясь этими воображаемыми сценами, он смотрел на полковника на противоположной скамье. Ярость немного отвлекла его от раны на щеке. которую ему нанесла Вейк и которая отказывалась заживать. И вдруг этот полковник кашлянул, и изо рта у него потекла кровь. На лице отразилось удивление, а затем обида, словно он стал жертвой какой-то социальной несправедливости. Он упал вперед, и Бем увидел дырку в холсте, натянутом над кузовом. Автомобиль остановился, и Бем услышал свист пуль в воздухе. Снаружи кто-то выкрикивал приказы. Не обращая никакого внимания на тех, кто сидел рядом, он выбрался из кузова и спрыгнул на дорогу. Ложись в укрытие, закричал он, сбитым с толку пехотинцем. Они были настолько утомлены, что далеко не сразу осознали, что по ним стреляют. Они попытались убежать. Но насыпь была слишком высокая, а кюветы мелкие. п р я ч ь т е с ь за машинами и техникой, прежде чем отстреливаться, поймите, откуда стреляют. В метре от него сержант, только что пытавшийся вывести своих людей за линию огня, получил пулю в горло и схватился за шею. Бьом отошел в сторону, чтобы не запачкаться кровью. В ста метрах от себя он услышал пулеметную очередь. И увидел в кювете трех к о р ч а щ и х с я от боли солдат. Он побежал к самому началу колонны, где командир танка и полковник, предположительно ответственный за весь этот цирк с передвижением, спорили и кричали друг на друга на глазах у остальных. Что вы делаете? резко спросил Бем. Почему мы остановились? Командир танка отдал ему честь. Полковник настаивает, чтобы мы шли в контр-атаку. И оказали помощь раненым. Бем повернулся к полковнику. Слабый подбородок, темные волосы, беспородный. Такого бы никогда не приняли в СС. Это засада, полковник. Не позволяйте врагу диктовать место схватки. Нужно скорее добраться до города. Союзники отстают от нас на один день. Если мы хотим принять участие в защите нашей родины, мы должны пересечь этот мост до того, как его взорвут маки. Полковник побагровел. Я не собираюсь убегать от кучки плохо вооруженных крестьян. В этот момент у них за спиной раздался грохот и свист выпущенной ракеты. Они повернулись и прикрыли глаза руками. В центре колонны взорвалась и загорелась машина. Кажется, у крестьян есть еще и базуки, полковник, насмешливо сказал Бем. Тот отвернулся от него. Вперед, вперед сейчас же в город! Командир танка залез назад в панцер и Бем услышал, как он прокричал ту же команду в свою рацию. Колонна мигом пришла в движение. Танк в середине колонны начал сдвигать с дороги горящий автомобиль, хотя из него еще выпрыгивали горящие заживо люди. Пехота бежала по бокам автоколонны. Бем прошел за полковником в его служебную машину. Тот метнул в него злобный взгляд, но дождался, пока Бьом захлопнул за собой дверь, и отдал команду ехать. Денден самого рассвета сидел на колокольне и смотрел на тихую площадь. Вид открывался достаточно красивый. Дорога из Монлюсона, вьющаяся вдоль лесистой долины к югу, заканчивалась на площади с крепкими трехэтажными зданиями из камня и дерева. На первом этаже Размещались магазинчики с витринами, аптека, мясник, с к о б и н н а я лавка и бары. Сегодня все они были закрыты. Скромный классический фасад ратуши смотрел на площадь Севера. Ее ступеньки стерлись под ногами многих поколений людей, шедших сюда зарегистрировать рождения, свадьбы, смерти, получить документы и талоны на продукты. Сегодня дверь ратуши была заперта. За площадью располагались мастерские и дома ремесленников и портных, а за ними расстояние между домами все увеличивалось, и дома сменялись небольшими фермами. Город стоял в обрамлении садов. Северо-восточный угол площади занимала церковь из светлого камня, заново выстроенная около века назад бывшим хозяином с в и н о ф е р м ы который затем сколотил состояние на железнодорожных перевозках. Религиозные власти города присматривали за жителями в равноправном партнерстве со светским муниципалитетом. И здание ратуши и церкви плечом к плечу стояли по обе стороны главной дороги, уходящей на мост. Переведя бинокль на север, Денден увидел Гаспара и Родрига. Они проверяли готовность зарядов на красивом каменном мосту через реку. Он был шире, чем большинство речных переправ в этом районе, и тоже был подарком свиновода взамен древнего узкого мостика, прослужившего городу триста лет. В радиусе тридцати километров этот мост был единственным, по которому мог пройти танк. щ е д р ы й свиновод даже предусмотрительно нарисовал на нем мишень. Получив инструкцию из Лондона, Нэнси заранее отправила в город людей, чтобы предупредить и эвакуировать местных жителей. Но уехать согласились не все. Мэр, который два года прикрывал местные отряды маки, настоял, чтобы ему дали винтовку и выделили позицию. С собой он п р и в е с полдюжины жандармов. Все они попали в группу Тердевата и заняли место за мешками с песком. На углу ратуши некоторые жители остались охранять свое имущество, а ряд молодых женщин вызвались оказывать помощь раненым в шато или в ратуше. Остальные горожане взяли детей, воду и пищу, которые смогли унести, и пошли в горы, не зная, что останется от их жизни к концу дня. Денден заметил колонну первым, когда солнце яркой вспышкой отразилось в лобовом стекле. г о л о в н о й машины в самом начале долины. Постепенно на дорогу выползла она вся, огромная толстая змея. Он сосчитал танки и нервно сглотнул. Пять. Черт. Пехота шагала ровно и организованно. Он надеялся, что они будут иметь более побитый вид. Господи, как же их много! Он взял висящую на бедре фляжку и сделал глоток. Жуль, передай маршалу Вейк следующее, и он сообщил примерное количество пеших войск, фургонов и танков. А потом з а й м и с в о е место. Было очень в духе Нэнси назначить Жуля на роль связного между ними. В ожидании колонны они почти не разговаривали, обменявшись лишь несколькими ничего не з н а ч а щ и м и неловкими фразами, но Денден чувствовал, что Жуль понемногу смягчается и слышал в его голосе нотки сожаления. Это было больно, но лучше так, чем как раньше. Денден был благодарен ему и Нэнси. Удачи, Денис, сказал Жуль, поднимаясь на ноги. До этого момента он обращался к нему капитан Рейк. И тебе, ж л ь Будь здоров. Не сказав больше ни слова, Жуль побежал вниз по винтовой лестнице. Дендену пришлось несколько раз моргнуть, чтобы восстановить четкость зрения. Он увидел, что колонна вдруг остановилась в восьмистах метрах от города. Нет, нет, т их оказал с он. Бегите к мамочке и папочке, дорогие в ы н а ш и Вдалеке вспыхнуло пламя. Сигнал. Что Рене со своими игрушками успешно занял исходную позицию. Хорошо, давайте, идите же в город, повторил Денден. Там же плохо, да, дорогие? Давайте. Через минуту колонна дернулась и снова пошла вперед. Теперь намного быстрее. Денден положил бинокль и взял флаг, вернее, остатки красной шелковой подушки Нэнси, которую удалось спасти из автобуса. И в ы с у н у л его наружу через щель ставни. Нэнси уже час п я л и л а с ь на колокольню еще до того, как раздался взрыв и отдаленные пулеметные очереди. И вот красный флаг. Шоу начинается, мальчики! закричала она. Выезд с площади между церковью и ратушей был заблокирован стеной из мешков с песком. Ее западную половину охраняла группа т р д и в а т а Восточную группу Нэнси. Она положила свою винтовку Ли Энфилд поверх мешков и облизала губы, ощутив мягкий привкус помады Вифо Виктори от Элизабет Арден. А они были не дураки. Первым на площадь с оглушительным грохотом выкатился танк. На маленьком закрытом пространстве он смотрелся огромным монстром. За ним р у ч е й к о м потекла пехота. Кто-то из группы Рене начал с моста обстреливать гусеницу танка из базуки, в то время как остальные обеспечивали огневое прикрытие, стреляя по пехоте и загоняя солдат в укрытие. Снаряд взорвался, двое солдат взлетело на воздух, но танк покатился дальше. Черт! Хуан еле успевал перезаряжать винтовку. Почему он все еще едет? На площадь выкатился второй танк и встал рядом с первым в центре площади в трехстах метрах от позиции Нэнси. За двумя чудовищами – свежее облако пехоты. И вот они снова двинулись вперед. Нэнси решила, что немцы не станут обстреливать их позицию, чтобы не нарушать проходимость улицы и моста. Но с другой стороны, танк может их просто переехать. Протежер н е н снова поднялся на ноги. Удачи, прошептала Нэнси. Перезаряди, прицелься, выстрели. Перезаряди, прицелься, выстрели. Она подбила сержанта, который стоял перед танком и призывно махал своим солдатам. Он упал прямо под движущиеся гусеницы. Ударная волна в ы с т р е л базуки. Граната попала под танк и взорвалась, ослепив Нэнси. Когда зрение вернулось. Танк стоял на месте, из башни валил черный дым, люк открылся, и изнутри кашляя вылезли два члена экипажа. Одного она подстрелила. Первый танк все еще шел прямо на них. Площадь продолжала заполняться пехотинцами, которые обстреливали их позицию из-за танков и из-за каменных построек. Скольких бы немцев они не перестреляли, сзади шли все новые и новые силы. А первый танк продолжал неумолимо наступать на их позицию. Ряды маки начинали редеть. Отходим! закричала Нэнси, меняя свой карабин на брен и отстреливаясь короткими выверенными очередями. Немцы, скорее всего, уже растеклись по задним улицам и обошли их с тыла, а у нее вне площади есть всего несколько расредоточенных с стрелков с винтовками. Хуан запнулся и упал. Нэнси увидела, что у него п р о с т р е л е н о плечо. Тардеват тоже начал отступать со своей позиции на западе. Немцы перелезали через з а г р а ж д е н и е и Маки, упрямцы такие, боролись с ними в рукопашную. Нэнси схватила Хуана за ворот и стала оттаскивать его назад, отстреливая с из бедра и расчищая им проход. Теперь выручали только отработанные до автоматизма навыки. Рациональное мышление было парализовано из-за шума и грохота, и ей оставалось полагаться на свои инстинкты, реагируя на звук и свет. Танк уже был в считанных метрах, а на площади тем временем вкатывался третий. Хуан ей что-то кричал: "Уходи!" Нэнси отпустила его воротник и, не оборачиваясь, бросилась к церкви. Черт, немцы и правда шли из задних улиц. Она толкнула дверь на колокольню. Внезапно сбоку возник немецкий сержант с покрытым шрамами лицом. Она попыталась выстрелить, но винтовку заело. Он пошел на нее. Брэнд повис на ремне, и Нэнси выхватила нож, сделала шаг в сторону и перерезала ему горло. Зайдя внутрь, она побежала по лестнице и поскользнулась. д Сапоги были в крови Хуана, руки в крови немца. Но она продолжала двигаться вверх под оглушительный шум. Танк выплюнул снаряд, и он взорвался посреди мешков с песком. В воздух поднялись клубы в з в е с и а основание колокольни затряслось. Когда Нэнси вылезла из люка на звонницу, у нее разрывало легкие, а мышцы горели. Денден ждал ее с биноклем в руках. Ложись! Вдруг крикнул он, повернувшись в ее сторону. Она, не думая, растянулась на пыльных, плохо подогнанных досках. Дэн Дэн выхватил пистолет и выстрелил дважды. Кто-то выдохнул, и она повернулась. Над ней стоял солдат, и на груди его гимнастерки расплывалось темное мокрое пятно. У нее ёкнуло сердце. Она пихнула его ногой, и он упал спиной на лестницу. Нэнси захлопнула за ним д в е р ь Как она умудрилась его не услышать? Завали ее! кричал ей Денден. Давай, Нэнси. Она схватила мешок с песком, который Жуль и Денден приволокли сюда на рассвете, и бросила его на люк. Наконец-то мы одни! Ухмыльнулся Денден. Она забрала у него бинокль. Спасибо. Он не ответил. Просто кивнул и перевел взгляд на площадь. Она приставила к глазам бинокль, пытаясь составить картину происходящего. Внизу на мешках с песком лежали тела маки. Давай, Гаспар, сукин ты сын, пробормотала она, вцепившись в бинокль так, что у нее побелели костяшки. Его люди стояли наготове справа и слева от моста со стороны города, их последний рубеж. Давай, взрывай. Бьем и полковник вышли из машины и заняли позицию на высоком склоне к западу от города. Младшие офицеры, кого полковник не отправил с поручениями, расселись неподалеку. Сам он был в отличном настроении и с каждой минутой оно становилось все лучше. Довольно жалкая попытка отстоять мост, сказал он. Им повезло вывести из строя танк, и, конечно же, они очень смелы. Но вооружены плохо и имеют слабое управление. Думаю, это вас мы должны за это благодарить, Бьом, не так ли? Бьом не ответил, продолжая наблюдать за битвой в бинокль. Насколько я понимаю, продолжил полковник, как будто Бьом был не в состоянии уяснить его мысль, это вы подготовили тот успешный рейд на лагерь у Шотэга. Изумительно. Разогнали их на все четыре стороны. Мне рассказывали, что потом им так понадобилось п о д к р е п л е н и е что одна их женщина отправилась в Шатару за новой радиостанцией. б е м опустил бинокль и посмотрел на него. И она ее нашла? Полковник пожал плечами. Думаю, да. Но местные были уверены, что ей не удалось выбраться из города. Вы разве не слышали об этом? С тех пор как союзники заняли Юг, связь весьма н е с т а б и л ь н а ответил он. Неужели это она? Когда он видел ее в м а н л ю с о н е она уже была не в себе. В такой стадии безумия невозможно очаровать п о с т о в ы х да еще и с радиостанцией на спине. Невозможно, чтобы это была она. Они взорвут мост, сказал Бем. Полковник вежливо засмеялся. Нет, нет. Если бы у них было столько взрывчатки, они бы взорвали его еще до нашего прибытия. Это их жалкая оборона. Лучшее доказательство, что они не способны его взорвать. Он склонил голову набок. Но даже если у них и есть взрывчатка, мы сможем за полдня возвести удовлетворительную переправу. Бог свидетель, у нас хватит и людей, и брёвен. А река здесь достаточно мелкая. В голове Бьёма закрутились мысли. Если это она ездила за радиоточкой. к о г д а т а женщина получила станцию. Отчёт поступил неделю назад. Ха. Что? Сместил бинокль Бьём. Да вон то маленькое о б л а ч к о на мосту рассеивается уже. Только на этот маленький выхлоп у них взрывчатки хватило. Мост стоит, а они разбегаются во все стороны. Бьом смотрел, как небольшая группа людей бежит по мосту, а за ними все прибывают и прибывают немецкие войска. Один из французов упал ничком на дорогу. Полковник подал голос: "Скажите всем, чтобы двигались, пожалуйста. Мне нужно". Чтобы через полчаса вся колонна перешла через мост. Быстрее. Проверьте, подлежит ли ремонту танк, и доложите мне. б е м всемнутром чувствовал, что что-то не так. Он внимательно осмотрел площадь. Несерьезные нагромождения песочных мешков, жалкий взрыв на мосту. Они даже не смогли разместить заряд там, где было больше вероятности нанести какой-то реальный ущерб. Такое впечатление, что они даже не старались. Налет на лагерь Уэйк был успехом, абсолютным успехом. Но он был уверен, что в горах тысячи человек, а они нашли менее ста тел. Они даже не пытаются. Что-то привлекло его внимание. Наверху из окна колокольни торчал флаг. Это ловушка. Лицо полковника скривилось в гримасе вежливого скептицизма. Немцы заполнили центр города, перестав стрелять и убрав оружие. Два танка стояли на мосту, еще три ждали своей очереди на площади. Группа инженеров уже осматривала подбитый танк и оценивала серьезность повреждений. На площади убема свело желудок. Танки могут разворачиваться и стрелять на сто восемьдесят градусов, но если на верхних этажах домов сидят люди с базуками, это реальная опасность. Уводи людей, уходите! закричал он в лицо полковнику. Было слишком поздно. Нэнси смотрела, как Гаспар взрывает бутафорский снаряд и убегает. Человек рядом с ним упал ничком. Черт, черт, черт! Нэнси, смотри, сработала! Денден схватил ее за руку, и она снова направила бинокль на площадь. Она была вся заполнена войсками. Два танка заходили на мост, вокруг них сгрудилась пехота. Подожди, сказала она. Но Нэнси, жди, Денден. Второй танк уже ехал над водой, а пятый и последний панцер въехал на площадь. За ним шли армейские джипы, блокируя дорогу. Сейчас Дэн Дэн схватился за веревку колокола, и по всему городу разнесся тревожный набат. А дальше началось светопредставление. Все окна третьих этажей, выходящих на площадь, открылись, и сидящие за ними маки начали обстреливать толпу немецких солдат. В тот же момент прозвучала серия взрывов на мосту, от которых затряслась колокольня, и на Денден и Нэнси посыпалась пыль. Денден кричал от радости. В небо взлетел огромный фонтан грязи и каменной пыли и осел на площади. Когда пыль рассеялась, Нэнси увидела, что моста больше нет. Два танка лежали в реке на боку. Течение было сильным, и немцы с трудом выбирались из воды. Гаспар обстреливал их из своего укрытия. Те, кому удалось пересечь реку и выбраться, уже побросали оружие и стояли на берегу, подняв руки вверх. Они были слишком напуганы, чтобы помогать своим тонущим товарищам. Денден снова вскрикнул. Базуки стреляли по панцирам. Башенный пулемет одного из них развернулся и стал стрелять по мясной лавке на первом этаже здания. С невероятным грохотом каменная кладка рухнула на площадь прямо на немецкие войска, находящиеся под домом. Люди начали кричать на командира танка. Затем с противоположной стороны площади в танк прилетели еще две гранаты, и люди отхлынули от него как волна. Из щелей обшивки повалил дым. Значит, Рене успешно добрался до второй позиции. Крики становились все громче. Пехотинцы бились об стены, бросали оружие на землю, словно оно жгло им руки. Кто-то падал ниц. Нэнси посмотрела на юг. ф а р н ь е приводил в порядок хвост колонны, собирая отставших и машины, которые еще даже не дошли до города. она узнала его по походке на груди у него висел брен на спине винтовка и он разговаривал с человеком который шагал рядом немцы шли с поднятыми вверх руками а их оружие валялось на дороге все хватит прошептала она затем моргнула и покачала головой денден достаточно с ними покончено Он перестал размахивать веревкой и звон прекратился. Ливень пулеметных очередей стих, превратившись в редкую дробь. Где-то раздавались щелчки. Вскоре стихло все. Они оттащили мешок с песком от люка, и Нэнси медленно, неуверенными шагами спустилась вниз. Лодыжки снова начали кровоточить. И только сейчас эта боль пробилась через туман у нее в голове. На площади она не заметила ни одного гестаповца. Может, они были в машинах, или разведка ошиблась? Господи, как ей н а д о е л и эти качели сомнений и надежд. Денден шел за ней мимо тел на лестнице и у двери. Они ступили на площадь. Река осталась у них за спиной. Тардеват уже выстраивал немецких офицеров отдельно и давал задание своим собрать немецкое оружие. Маки повалили из домов, направив свои винтовки на съежившееся войско. Мои поздравления, маршал Вейк, сказал Тардеват, подойдя к ним. Нэнси блуждала взглядом по телам. Здесь было несколько маки и гораздо, гораздо больше немецких пехотинцев. сложивших голову на этом поле боя, но ни одного гестаповца она не видела. Сколько все длилось? Три минуты, пять? Как только разоружите их, организуйте похороны, поручила она. Мэр выжил. Торди кивнул. Хорошо. Спроси его, где их лучше похоронить. Размести офицеров в полицейском участке или в шато. Нэнси, за спиной, услышала она голос Фарнье. Она развернулась. Немецкий офицер. Он подошел с реки, как страшное привидение, и стоял в трех метрах от нее, прицелившись. Значит, вот где я умру. Слава Богу, я успела увидеть поражение этих гадов. Выстрел. Нэнси вздрогнула, но боли не почувствовала. Неужели этот идиот умудрился промазать с такого расстояния? Нет, у него исчез правый глаз, и он замертво упал на живот. Нэнси услышала, как сотни ее бойцов тут же схватились за оружие и взвели затворы, нацелившись на дрожащих пленных. Она побежала к ним, подняв руки. Нет, ребята, со мной все в порядке. Посмотрите на меня, мы это сделали. Она шла по лезвию ножа. У маки бурлила кровь, и среди них не было ни одного, кто бы не видел сожженную ферму друга или не потерял родственника. Они все слышали истории об убитых женщинах и детях, о дикой жестокости Гестапо в эти последние месяцы. Но нет, не сейчас. Она не должна допустить, чтобы они разбили немцев и сразу превратились в них же. Нэнси влезла на танк, откуда все могли ее видеть. Давай, Нэнси, еще один раз. Найди слова. Она широко раскинула руки. Маки, слушайте меня. Эти люди ваши пленники. Вы победили. Вы выиграли. Вы освобождены. Франция свободна. Войска, захватившие вашу страну, У ваших ног просят пощады. Будьте людьми. Пожалуйста, послушайте. Пожалуйста, пожалуйста, ради всего святого, пожалуйста, послушайте. Этот день должен стать днем победы, праздником, а не днем расправы над пленными, за который им будет стыдно долгие годы. Послушайте меня. Будьте л у ч ш е обычных людей. Будьте маки. Один. Второй медленно один за одним они опускали оружие. Справа от нее немецкий рядовой, совсем юный, в лучшем случае семнадцатилетний мальчик, начал плакать. Его более старший товарищ, глядя на направленную на него винтовку, обнял его. Дула опустилась. Она обернулась на другую сторону реки. Откуда прилетела пуля, спасшая ей жизнь? Там стоял Гаспар с винтовкой на перевес. Он поднял руку и поприветствовал ее.